Поначалу у него не было даже органов чувств, способных воспринимать мелькавшую мимо него Вселенную. Постепенно он набирал материю, пыль, осколки, лед и так до тех пор, пока не образовалось крошечное, но разумное ядро, этокий блуждающий космический булыжник, потенциальная комета или метеор. И тогда, как это уже много раз бывало раньше, Ожидание начало перебиваться едва заметными смещениями, возмущениями, своими обострившимися чувствами. Он улавливал слабейшее изменение валентности электрона здесь, легчайшее искривление молекулярной решетки там, и знал, что близко что-то находится. Чаще всего это проходило без следа, а иногда он ощущал пощипывание жесткой радиации — И тогда он менял курс, чтобы пролететь подальше, потому что, как невкусны были заряженные ядра или плотные потоки фотонов, падение на их источник уничтожило бы его. И, как бывало слишком часто, следов ядерной реакции могло и не быть, а гравитационное воздействие все усиливалось. И тогда он тратил дополнительную энергию на то, чтобы подобраться поближе — и в сокрушительно подавляющем большинстве случаев сталкивался со стерильной поверхностью, начисто лишенной жизни, и ему приходилось тратить еще больше энергии на то, чтобы убраться оттуда и вернуться в безбрежное море космоса. Но каждый раз, прежде чем он приближался к той опасной черте, за которой трата его энергии означала бы и утрату части его собственной кристаллической сущности, части воспоминаний, он находил что-то, хотя бы моря примитивной жизни, которая едва окупала посещение этого места. Зато иногда он находил по-настоящему вкусных тех, кого он распознавал сразу. «Разум!» — довольно произнес продвинутый мальчишка. «Разум! Вот что нравится Севати Видаму!» Он везде учился и рано или поздно начинал даже думать на языке хозяев планеты, хотя себе самом всегда думал, называя себя единственным настоящим именем — которое имел всегда и которое слышал. Произнесенное должно быть тысячи различных акцентов, воспроизведенное колебаниями воздуха, воды, аммиака, именем, которое голоса людей, жителей этой последней пока планеты произносили как «Севатевидам». «Это место...» Ривас уловил разом несколько картин. Стеклянная равнина, которую он видел прошлой ночью, скользящие мимо откосы канала под голубым небом, свечение питательного ядерного огня под водой гавани в сумерки, высокая терраса под покосившимися шпилями. Это место оказалось одним из лучших, с какими он только сталкивался. «Уйма людей!» — произнес мальчишка, — вкуснее едва ли не всех, каких я находил. Он вздохнул. — Жаль, что мне не удалось продлить их недолгий золотой век, их маленький ренессанс, хотя бы еще лет на десять. Мне почти не стоило бы энергии и внимания, чтобы взрастить великих художников, врачей, политиков, и, хотя это означало бы отложить на некоторое время пиршество, как легко подались бы они ко мне, упав с тех высот, на которые я их вознес, обратно во тьму отчаяния, после целого поколения уверенного оптимизма. Продвинутый паренек снова вздохнул. «Но, конечно, всего через четыре года кропотливого взращивания и удобрения я слишком увлекся». Видение меркли. Или, скорее, Ривас терял доступ к ним. Но он успел уловить образ огромной массы камней, падающих со всех сторон в ослепительно яркую точку, — Он сжал всю эту груду до начала реакции, и всё его тело блаженно покалывало. И тут всё превратилось в белый свет, и все, что он успел сделать, это соорудить вокруг себя защитный кокон энергии, чтобы самому не испариться в пекле случайно вызванного им взрыва. «Прежде я никогда не заходил так далеко». — заметил продвинутый, голосом, в котором, сожаление мешалось со страхом. — Я никогда не собирал столько тяжелого, нестабильного вещества. Наверное, если его просто собрать вместе в таком количестве, цепная реакция начинается сама, и ее даже не надо особенно подталкивать. Несколько лет после этой ошибки в расчетах у меня едва хватало сил шевелить, не говоря уже о том, чтобы уделять энергию и внимание на поддержание ренессанса, Валэй. Да, вымостить священный город стеклом стоило мне очень, очень дорого».